Ночевали в полусгоревшем товарнике на запасных путях, и у Регины Петровны объявились лишь вечером следующего дня, но прежде прошли мимо склада, чтобы убедиться, что замок, тот самый замок с задвижечкой, на месте. Воспитательница открыла не тотчас, увидев братьев, пригласила войти, но сделала знак «Тише, мол, дети спят». Кузьмёныши на цыпочках прошли в комнату, оглядываясь на кровать, где валетом в разных позах спали мужички. Жорес разбросана на спине, а Марат наоборот комочком, натянув одеяло на голову. Сейчас стало заметно, что Жорес старше. Сама Регина Петровна была в ярко-розовом сверкающем, как золото платье, с пуговицами и очень длинным, До пола. Такая блестящая. С распущенными черными волосами она показалась братьям еще прекрасней. Вот уж и правда, царица. Садитесь, я вас ждала. Чем пришли, дружочки? Голодный? Нет. — отвечал за обоих Сашка. — Мы уже один раз ели. А Колька положил на тумбочку сало, завернутое в лопушок. Регина Петровна посмотрела на сало, не притрагиваясь к нему, на ребят, покачала головой. «Нет, — Нет-нет, спасибо, я не возьму. И так как братья недоуменно молчали, пояснила. — Вы заработали, вы и ешьте. А как, кстати, вы его заработали? Братья переглянулись. — Ну вот, — сказала Регина Петровна, — думаю, что мы друг друга поняли, правда? — Сашка кивнул. Он соображал быстрее кольки. Но тут и соображать не надо. Воспитательница еще там, у склада, догадалась о краже вещей. Оттого и волновалась и ждала. Но ведь не выдала, вот главное. Она между тем продолжала. «Я ведь вас искала, спрашивала. Вы не ночевали, да? Все решили, что вы удрали. Говорят, вас видели на станции. Но я не поверила. Я знала, что вы не уедете так. Я не ошиблась». Регина Петровна полезла в карман висящего на стене пальто, что-то поискала и, не найдя, вернулась, села. «Господи, как бескуриво тяжко, хоть травку какую, ну ладно. Вот для чего я вас искала, на днях мы начинаем работать на консервном заводе, Петр Анисимович договорился. Работать будут старшеклассники, пятые и седьмые классы, но я записала и вас, хоть подкормитесь там, вы поняли, да?» Братья неуверенно кивнули, никакой завод не входил в их планы. Пожалуйста, не перепутайте. Вы у меня не четвертый, вы у меня пятый класс. Младших пошлют в колхоз яблоки собирать. А теперь идите спать, и уже вслед. Сало, сало свое не забудьте. Колька без слов забрал лопушок сало В дверях, как по команде, оба брата обернулись. Вообще-то мы думали, что мы... что сегодня... Что вы? Да... сегодня чуть не уехали, — выпалил Сашка. Совсем? как-то глухо произнесла Регина Петровна, и все в ней потухло. Ага. А мы? А остальные? Ребята замялись, но ведь и так было понятно, что они не уехали, потому лишь, что думали о ней. Дружочки мои, подождите! Быстро, горячо, подхватилась Регина Петровна. Вот на консервный завод съездим, поглядим, а вдруг да понравится. Я думаю, что у нас уладится, уладится, вот увидите. Колька ничего не ответил, он так быстро соображать не мог. а Сашка нахмурясь, глядя в пол, произнес, как бы за двоих, «Вообще-то мы подождем, правда». Получилось почти по-взрослому. Ну и лады. Регина Петровна чуть повеселела, а у меня еще сюрприз, чуть не забыла. Пойдите-ка сюда. Она достала из тумбочки огромную мохнатую шапку, а из шапки извлекла ремешок. Братья вперили в шапку глазами. «Что это?» «Папаха, наверное». «Откуда?» «Из подсобки». От самодеятельности, что ли, осталось? А может, из деревни, не знаю. Там много этого ребята нашли. Ну, пошли дурить. Маскарад устроили. Регина Петровна прислушалась к крикам во дворе. А я для вас прихватила, нравится? Братья лишь переглянулись, сообразили свою промашку. Как же они, обшаривая чердаки, пропустили подсобку? А если бы там пожрать было? Колька заинтересованно спросил. А черкесски с патрончиками там не было? Не видела, сказала Регина Петровна. Был кинжал, только сломанный, и поясок. Мне показалось, что он вам пригодится. Но братья поиском не заинтересовались. Они стали по очереди примерять папаху. Колька залез в нее по шею и утробным голосом заорал песню, забыв про спящих мужичков. И в какой стороне я не буду, по какой не пойду я тропе, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Тише ты. Сашка стянул с него папаху и нахлобучил на себя. «Я буду Хаджимурат, а ты?» «А я буденый. крикнул Колька и потянул к себе папаху. Буденый ты за красных, а твой Хаджимурат за фашистов!» «Это Хаджимурат за фашистов?» Регина Петровна прекратила спор, отобрав у них папаху. Улыбнувшись, произнесла. «А я сейчас подумала. Я ее разрежу и сошью вам на зиму два капора». «Чего?» — переспросили братья. «Тапора?» «Ну, я знаю, что...» Шапки, в общем, все польза. А пояс можете взять. Коля для штанов. Ты у нас... Коля-то? Вместо веревки сойдет. Братья уткнулись в ремешок, узенький, в темных заклепках и узорах. Вдобавок на нем болталось множество других ремешков писюлек Колька примерил новинку, довольный решил. Я на нем ложку буду носить. И еще что-нибудь. В пору бы повесить для красоты ключи, украденные у Ильи. Да ведь сопрут. Может, кукурузу? Вообразил, Колька идет по Томилинскому деддому, а на поясе у него, словно гранаты лимонки, кочаны кукурузные висят, и попаха на затылке, зная наших. С гор вернулись, не оробели, нажрались воля да с собой привезли. По качну отцепляет и шакалам отдает. Но я знаю, мы встретимся снова, и тогда, дорогая, вдвоем, Регина Петровна легонечко подтолкнула братьев к дверям. «Идите во двор, Петь!» Братья ушли. Прикрыв дверь, она вернулась и снова пошарила в карманах пальто, собирая в ладонь табачные кружки. Набралось вместе с мусором немного. И из клочка газеты неумело свернула самокрутку, прикурила и вышла за дверь. Долго стояла на крылечке, приглядываясь к ребятам во дворе и стараясь среди них угадать кузьменошей. Насыпив папахи, благо в подсобке их оказалось много, колонисты с палками гонялись друг за другом, изображая войну. А кто-то волочил за собой дырявую бурку, Голые пятки мелькали из-под тяжелой полы. Регина Петровна последний раз затянулась и ушла домой. Прилегла, попыталась спать, но не спалось. Несколько раз вставала, глядела в окно. Наконец, хоть чем-то решила себя занять. Взяла ножницы и стала резать попаху на две равные части. Думала о кузьменошах, о том, какие замечательно теплые шапки выйдут из этой попахи, И совсем забыла о времени. Она не заметила, как тихо, будто сама по себе откинулась створка окна, и оттуда выглянуло черное дуло. Три человека смотрели из темноты на ее руки, кромсающие на куски попаху. В ребячих спальнях ор продолжался допоздна, и крики, и визги, и беготня. Регина Петровна была права, колонистов накормили, и они и ожили, известно, кормежка праздник, да какой. Оттого и разбузились, выли, пищали, блеяли, гавкали, мычали, лаяли, и все в том же духе. Кому-то пришло в голову, завопили песню, не в лад, но громко. «Бродили мы с товарищем вдвоем, бродили мы с товарищем вдвоем, бродили мы с товарищем по диким по горам, по диким по горам». Поначалу шло жидковато, кто во что горазд. Но вот уж голос за голосом, ниточка к ниточке, вплелись, встроились, сложились, и грянуло, а кошки позванивали. Вдруг камень покатился, ого-го, вдруг камень покатился, ого-го, вдруг камень покатился, и товарищ мой упал. Товарищ мой упал. Особенно дружно выходило это ого Тут уж ревели все, кто мог, и со слухом, и без слуха. Реветь было приятно, да и воздуха в легких хватало. Я взял его за руку «Ого-го». Я взял его за ногу «Ого-го». Я за руку, я за ногу, товарищ не встает, товарищ не встает. Я плюнул ему в рожу «Ого-го». Я плюнул ему в рожу «Ого-го». Я плюнул ему в рожу, он обратно не плюет, обратно не плюет. Далее, как полагается, товарищу вырывает яму, ого-го какую, и хоронит. А потом земля же шевелилась, ого-го, и товарищ встает из нее, и в рожу мне плюет, ответил в общем. И сам живой, смешно. Закатились, хохотали, затянули тюремную. Сижу в тоске и вспоминаю я, а слезы катятся из глаз моих, Не допили. Слезы под такое настроение не подходили. Заводили разухабистые, уличные, блатные, рыночные, жалостливые, сиротские, инвалидные, лагерные, вокзальные и поездные, и колонистские, сибирско сыльные бытовые, одесские, воровские, жестоко-сентиментальные, хулиганские, каторжные, из дореволюционных, и некоторые из кино, из большой жизни, прощай, Маруська Бледовая. Но уж такой стройности не выходило, в каждом углу тянули свое, а вскоре и совсем стихло. Взрыв раздался под утро, но было еще темно. Кузьмёныши проснулись одновременно, обоим показалось, что на них упала бомба. Это было им знакомо по первым месяцам войны. Во все окна полыхнуло зарево, окрасив стены в дрожащий кровавый свет. Было слышно, как внизу у девочек кто-то взвизгнул и закричал. Сразу несколько голосов завопило «Горим! Горим!». Братья спали без матрацев и не раздевались. Не то железная сетка отпечатается до самых ребер. Едва соображая, вместе со всеми в панике бросились к выходу. Двери отлетели, задние подмяли передних, началась свалка. В темноте кому-то отдавили пальцы рук, разбили нос. Кузьмёнышам повезло, их лишь чуть помяло. Выспали во двор и окунулись в голоса, в беготню, в яркий жаркий свет, в какую-то зловещую веселую панику. Суеты было много, никто ничего не понимал, все бежали и все кричали. Стало видно, что горит дом, тот самый, где располагался склад. Но первая мысль наших братьев была не о складе, конечно, а Регине Петровне с мужичками, где она, успела выскочить. Пока опупело смотрели, соображали, а после крепкого сна соображалась стуга, увидели и воспитательницу. Прижав к себе судорожно мужичков, она стояла посреди всей этой суетни одна, такая застывшая, будто онемелая в огромных глазах ее был страх. «Регина Петровна!» — закричали громко братья и бросились прямо к ней, с кем-то по дороге сталкиваясь, кого-то отпихивая. «Регина Петровна, мы тут, мы тут!» Она лишь краем глаза зацепилась, закричавших ребят, и, ничем не показав, что увидела или услышала их, вновь уставилась на огонь, пламя прыгало в ее расширенных зрачках. Подскочил Петр Анисимович, крикнул неведомо кому. «Где ведра? Несите ведра! Это ведь непонятно, что происходит!» И исчез. Тут же появился снова, уже с ведром воды. Закрываясь портфелем от огня, он направился к горящему дому, Но близко подойти не смог и выплеснул воду на земь, Она тут же превратилась в пар. Теперь, когда первый страх и чувство опасности прошли, ребятня, даже девочки, уже не вопили от испуга, а носились по двору радостно возбужденные, ошалелые от такого невиданного зрелища. Им уже нравилось, что так горело. Пламя возносилось вертикально вверх, как гигантская свеча, и гудело, рассыпая дождем крупные искры. Дом светился изнутри, обнажился его каркас. В это мгновение он казался прозрачным, и каждую накалённую огнем балочку его скелете можно было сейчас разглядеть. Лишь несколько девочек, из самых боязливых, прибились как к спасительному островку, к стоящей все так же неподвижной Регине Петровне. Пётр Анисимович, обращаясь к Регине Петровне, закричал. «Вы видели? Что-нибудь видели?» Регина Петровна не обернулась к директору, будто не заметила его. Не сразу до нее дошло, что это к ней, к ней обращаются с вопросом. что видела медленно как во сне произнесла она не отрывая взгляда от огня я спрашиваю кричал петр анисимович и все отгораживался от пламени портфелем вы видели как взорвалось видели или нет и потом это на лошадях на лошадях пробормотала регина петровна на каких лошадях это ведь непонятно что происходит закричал петр анисимович но осекся только теперь дошло что воспитательницы худо Подбежала другая воспитательница, Евгения Васильевна, сунула ватку с нашатырем к носу Регины Петровны, потерла ей виски, а та вдруг ахнула и стала оседать, запрокидывая голову. Ее тут же увели в спальню девочек. Мужичков забрали туда еще раньше. Кузьмёныши, наблюдавшие все это, ринулись следом на помощь своей Регине Петровне, но их дальше дверей не пустили. «Идите, идите», — сказали. «Все тушат пожар. А вы чего тут шляетесь?» За дверью слышно стало, кто-то плакал на взрыв, какая-то девочка. Ее утешали. «Ну, кто сказал, что лошади?» — тускло произнес чей-то голос. «Ерунда, честное слово, ерунда. Не было никаких лошадей никаких гранат. Ну, что-то там взорвалось на складе. Там ведь керосины, и масло и что угодно. Разве теперь узнаешь?» Братья посмотрели друг на друга и пошли во двор. Уже обвалилась крыша дома, подняв к небу салют из горящих углей, даже головешек. Искры медленно падали вниз и светлячками тлели в сухой траве. Никто не пытался их тушить. Даже Петр Анисимович, поняв, что соседним зданием пожар не угрожает, притулился на крылечке столовой и так, прижав портфель груди, сидел, глядя на огонь. Было что-то жалкое и беспомощное в его позе, будто говоривший «это ведь непонятно, что происходит». За свою сорокалетнюю жизнь этот человек пережил множество катастроф, если и выживал, то благодаря природному долготерпению. Когда он ушел с сорсовской базы, сам ушел, и тащили вокруг все и вся, пахло тюрьмой, направили его в Рано, и там сучили детишек. На него смотрели как на человека конченого, ибо знали, какие уж там детишки, пятьсот головорезов худших из худших, тот, кто отсеивал, отделывался от самых отъявленных. И пока он готовил поезд, подыскивал воспитателей, выпрашивал продукты и одежду, сквозило в лицах районного начальства невысказанные мысль, Не повезло Мешкову, сгорел Мешков, а едет, потому что знает, хуже ему уже не будет. Некуда, как говорят.